Глава тридцать первая. Очная ставка. Что будет, если Миша увидит меня на руках у голландца? Вдруг осенило мою ушибленную голову. Он решит, что я строю глазки чужому мужчине, и чего доброго сделает вывод, что предпочла владельца компании ему, обычному студенту. Кстати, как называется эта компания? «Я могу идти сама». Поставила я своего насельщика в известность, тоном настолько деловым, насколько была в состоянии изобразить. Получилось не очень, прозвучало слабенько, сипло. В ответ послышалось тихое: "Хм. Поставьте меня и убедитесь". Настойчивее просипела я и попыталась отлепить голову от торса, обтянутого вязаным свитером ангоры. "Заветила я про себя и чихнула: "Будьте здоровы!" Довольно учтиво бросил мой носильщик, и как ни в чём не бывало, продолжил шагать к входу в Империал. Я снова чихнула, беспокойно завозившись в его руках. Поставьте меня на, не вертись. Пресекли мои потуги уже не столь любестно, но подумав, решили не зайти до объяснения. Не волнуйтесь, жениха сню не увидит. Почему? Ему сейчас не до вас. Почему? Он занят. Саня, чем исследованиями своей черепной коробки? А что с ней не так? Прохудилось. Прохудилось? Вы намекаете на травму головы? Просепела я, распахнув глаза, заявляю открыто, без всяких намёков. Вздохнув, поправил он меня. Как сильно она прохудилась, скоро узнаем. Врач обследует пострадавшего. Его ответ успокоил «Хорошо, что Новиковым занимается специалист», — решила я, и, чувствуя и размеренное дыхание собеседника на своих волосах, прижала щекой к теплому свитеру, за что мои промерзшие уши были благодарны до небес. «Где моя шапка?» «Застряла в можжевеловой трясине. Я посчитал разумным не ждать, пока ее оттуда вытянут», — объяснил Орлов, ускорив шаг. «Сейчас будем на месте». — А камера, — снова просипела я, — уже ждет вас в ваших апартаментах, миледи, — иронично известили меня. Мне захотелось спросить, почему меня так величают, но вдруг зачесался нос. Я инстинктивно потерла Сима его свитер и ощутила, как грудь под ним резко приподнялась. и опустилась. Я хрипло вздохнула, вспомнив, как со сбившимся дыханием однажды в детстве неслась на американских горках. Так же кружилась голова, в ушах так же свистел ветер, и так же отчаянно мечталась, как можно скорее прекратить бесконечный круговорот резких скачков и поворотов и уткнуться носом во что-то устойчивое и главное неподвижное. В уши мои полилась негромкая тирада, крайне трудно уловимая для восприятия моим ушибленным мозгом. Вы получите всё необходимое содействие по минимизации ущерба, нанесённого вашему здоровью. Получим содействие, как и теский болванчик кивнула я, повторяя слова, от которых так корозило офицерозом: минимизации ущерба. А что с Новиковым? На скидку тупая травма мягких тканей. Надеюсь, не серьёзная. Гораздо больше беспокоит ваше состояние, моя медовая леди. Кратковременная потеря сознания присутствовала или мне показалось? Угу. Mm -hmm. Я оторвала уход от его груди и всмотрелась в лицо. Потеря сознания, медовая леди? Я? Почему медовая? В недоумении переспросила я. Он ожег меня проницательным взглядом и пробурчал. «Вам ли не знать?» «Не понимаю». «Не знать что? Объясните!» В конец севшим голосом попросила я. «В умение импровизировать вам не откажешь». Было мне ответом. Уголок его губ на мгновение дернулся вверх, позволив мне заметить молниеносную... коварной ухмылкой. Этот разговор совсем выбил меня из сил. Я замолкла и, отвернув лицо от его свитера, принялась разглядывать окрестности, проплывавшие перед глазами. Мы уже преодолели участок с лестницей и подходили к моим апартаментам. Неизвестно откуда взявшийся официант провёл по замку электронным ключом. Дверь пискнула и открылась. Меня внесли в номер и аккуратно опустили на постель. Голова закружилась. Я прикрыла глаза, пытаясь справиться с вязким дурманом и вдруг подкатившим к горлу комом. «Вы в порядке? Воды?» Я разлепила веки и наткнулась на внимательные зеленые глаза. «Красиво!» — прошептала, разглядывая радужку, чуть ли не у самого своего носа. «Что?» Он напрягся, сосредоточенно ожидая ответа. В лице проявилось непонимание. Ресницы красиво оттеняют глаза, делают взгляд глубоким. Чьи? Ваши. Браво, 5 баллов из 5. Эти самые глаза коварно блеснули. На лице проявилось удовлетворение, будто он получил важный ответ на свой вопрос или убедился в чём-то, о чём подозревал. Что? Теперь пришла моя очередь удивиться. Отлично сыграно, говорю. Мерелин Манаро отдыхает. В виду Кирилл Андреевич вдруг стал надменным, лицо отстранённым, холодным. Он отвернулся от меня и распорядился: "Обеспечь госпожу Громову тёплым молоком с мёдом, аллергии на мёд нет", по-деловому обратился он ко мне. "На молоко с мёдом нет", задумчиво прошептала я, пытаясь понять, чем объяснить такую резкую перемену в его настроении. организуем где-то в глубине комнаты послышался голос официанта его я увидеть не могла обзор закрыл снова склонившийся надо мной голландец приложив палец к сонной артерии он решил сосчитать мой пульс потом принялся осветить глаза фонариком чем заставил зажмуриться раздались удаляющиеся шаги и короткий писк электронного замка в номере стало тихо Я открыла глаза. Мой собеседник молча наблюдал за мной. Почему вы так смотрите на меня? Проверяю реакцию. Реакцию. Реакцию глазных яблок на свет, с прохладцей ответил он и распрямился, позволив свету, вдруг полившемуся с потолка, назойливо токовать мои и без того усталые глаза. Сейчас придёт врач. Уведомили меня. Ловко вытянув из кармана джинсов что-то похожее на мини-рацию, Орлов распорядился: в "18, -й. срочно. Я вас с чем-то обидела, поговорим позже", ответил он и отошёл к окну. Я смотрела на его широкие плечи, обтянутые плотным, немного пушистым бежевым свитером, на сильно подстриженный затылок, почему-то казавшийся мне напряжённым, на то, как петернёй он небрежно забросил назад непослушную густую чёлку, на ноги в чуть зауженных к низу джинсах, по-спортивному расставленные на ширине плеч и пыталась справиться с доживью. Эта фигура оказалась мне смутно знакомой. Где-то я уже видела ее, определенно, когда-то давно, очень, а сейчас просто освежала в памяти. — Я хочу вас попросить... — он обернулся и взглянул на меня внимательно. — Не нужно сообщать дедушке, то есть Даниилу Сергеевичу Громову, обо всем, что случилось. Пожалуйста. — Спасибо. Мои люди успокоили звонившего, сообщили, что вы оставили телефон в номере и развейтесь сейчас на лужайке вместе с друзьями. Спасибо. А мой телефон, он должен быть у Миши, в кармане куртки. Он контролирует ваши звонки? Нет, не то чтобы контролирует, иногда интересуется. Зря вы позволяете ему это. Почему? А промеччиво Гороцка отвесил он. Снова вытащил из кармана брюк телефон-рацию и негромко распорядился: "Сотовый, громовой, захвати из 28-го. В кармане куртки гостя должен быть". "Сделаю, господин", послышался негромкий женский голос, завораживающий, глубокий, с лёгким певучим акцентом. Через минуту в номер зашёл подтянутый мужчина средних лет в медицинском халате и с объёмным кожаным чемоданом в руках. За ним следом ввезли кресло, одно из тех, какие разъезжают по коридорам медцентра, в котором трудится мой дед. "Какую красавицу ты мне доверил, Кирилл Андреевич?" нараспев проговорил доктор. "Ближе к делу, Док", сухо отозвался Орлов. "Андрей Андреевич, к вашим услугам", приветливо обратился он ко мне. Екатерина Громова отозвалась я и попыталась сесть. Лежи, или лежи, Катенька, мне нужно делать резких движений. Меня снова уложили на кровать. Док принялся доставать из своего рюкзака тонометр, разные молоточки и что-то ещё. Я не очень концентрировала на этом внимание. Расскажите-ка мне, Екатерина Васильевна, о своём сумачувствии, пропел док. А я задумалась. Откуда ему известно моё отчество? Я ведь его не называла. Но обдумать это мне не удалось. А доктора вдруг посыпались вопросы, и я почувствовала себя принимающей участие в экспресс-викторине: короткий вопрос быстрый ответ. Головокружение несильное. Тошнота нет, хотя совсем чуть-чуть, наплывами. Это не есть хорошо. Рвота была? Нет. Возраст 18 лет. Дата. Что? Какое сегодня число? 18 декабря. День недели? Суббота. А когда вы заехали к нам в гости? Вчера. Какой насыщенный отдых, менее суток и столько приключений, правда? Да, вздохнула я. — А поведайте-ка мне о них, голубушка, поподробнее. Любопытен я, знаете ли, — задорно подмигнули мне и добавили. — Иногда без всякой меры, честное слово. С горки катались? — С кем? — С друзьями. То есть с другом. — Отлично. Любите экстрим? — Не очень, — призналась я. — Вот как? Значит, склонны уступать чужим желаниям? Я задумалась и ответила: "Скорее нет, чем да, то есть сегодняшний случай был исключением из ваших правил". "Да?" "Вот и ладненько, потому что до отъезда об экстремальных спусках придётся позабыть, голубушка. Я прослежу", послышался голос Орлова. "Ну тогда я спокоен", откликнулся Дог, жизнерадостно улыбнувшись. "У него не забалуешь". Поделился он со мной как бы по секрету, заговорщически приложив ладонь к губам. «Ну что ж, давление чуть понижено. Обедали?» «Чуть-чуть», — созналась я, вспомнив недоеденные овощи, оставленные на тарелке. И это не есть, хорошо, милая, на распев подхватил Док. А активный отдых на свежем воздухе требует регулярного пополнения калорий. Вспомнила, вдруг осенило меня. Я обедала у себя в номере. Как же я могла забыть? Не печальтесь, голубушка. Вы же всё-таки вспомнили. Предписываю вам красавица постельный режим. Ну что ж вы так расстроились сразу, голубушка? Часа на два не больше. Лучше их провести за несложной, расслабляющей беседой. Постарайтесь не заснуть. В этом вопросе я рассчитываю на вас, Кирилл Андреевич. Бросив внимательный взгляд на доктора Орловке внул: "Замечательно", пропел док. "Ну и светный ужин через 3 часа, а сейчас мы с вами, голубушка, наведаемся в наш небольшой, но очень функциональный медицинский центр". Зачем? А сделаем-ка мы с вами МРТ. А чего вы так испугались? Процедурка же совсем не страшная, тем более ваш друг там уже побывал. Как он? Оделался небольшим ушибом и рассёк бровь. Я уже наложила ему аккуратненький шовчик. Не расстраивайтесь, шрамы украшают мужчину. Шрамы? В памяти моей вдруг что-то шевельнулось. И тут же унеслось прочь. Практически незаметный такой останется рубчик, заверил меня доктор и продолжил. А нам и ехать далеко не придётся, Катенька, это же совсем близко, на этом же этаже у нас находится. «Ну, не откажите уж мне в любезности. Страсть, как хочется взглянуть, что же в головушке у вот такой отчаянной девы, забравшейся на самый высокий холм? На него, знаете ли, не каждый отдыхающий отважится вскарабкаться. Да еще и в непогоду». Я и оспорить слов дока не успела. Секунды назад Кирилл Андреевич слушал нас, восседая в кожаном кресле, в самом дальнем углу моих внушительных апартаментов, Но в следующую он каким-то чудом телепортировался и уже подхватывал меня с постели. Но и реакция у него удивленно заметила я в уме, как у льва, которого я как-то в детстве видела в зоопарке. — В кресло ее усадите, шеф, и мы поедем, да, голубушка? — практически не смолкал голос говорливого доктора. Меня ввезли в просторный зал, напоминающий медицинский бокс, поделенный на отсеки. В одном располагался мини-диагностический центр с кучей приглушенно-пекающей аппаратуры, чуть поодаль, перевязочная, в соседнем отсеке дверь, в которой была распахнута, палата с несколькими кроватями, прикроватными тумбочками и штативом для капельницы у каждой. А в дальнем углу помещения, заматовыми слегка прозрачными дверями, мне удалось разглядеть и операцию. Солнный стол с нависающим над ним массивом с круговым освещением. Неужели это полноценные операционные? Вот это да, воспряла я духом, как же всё продумано. Интересно, что ещё можно обнаружить в имперИАле при желании? Вот почему дед относительно спокойно отпустил меня сюда. Мне сделали МРТ, и по удовлетворённому виду Андрея Андреевича я поняла, что ничего опасного в сегодняшней авантюре со мной не приключилось. Похоже, отделалась лёгким испугом. С постели не вставать, распорядился Орлов, стоило нам вернуться в мой номер. Через час проверю.